Глава четырнадцатая. Леся. Макс прикладывает к рассечённой брови ватный диск, смоченный в антисептике, и морщится со свистом, втягивая воздух через зубы. «Могу подуть. Вполне серьёзно предлагаю я». «Не надо». Недовольно бурчит он, подёргивая ногой. В дверях моей комнаты возникает Бо. Хмурый, серьёзный, обиженный. Уже одетый в футболку Богдан протягивает мне упаковку лейкопластыря. Это всё, что нашёл дома. Сдержанно, говорит он, бросая пачку на тумбочку, а заодно кидает холодный взгляд на Макса, сидящего у меня на кровати. «Спасибо». Вздыхаю я и осматриваю лицо Бо с распухшим носом. Макс в долгу не остался. Первый удар он пропустил, но потом ответил. И так, что бедняга Бо как брёвнышко свалился на тротуар. В этот-то момент я и поняла истинное значение слова «неловко». Пришлось объясняться с ними обоими, что это всё просто глупое недоразумение. Теперь эти два рэмба находятся передо мной, и в моей комнате, освещенной лишь настольной лампой, висит такое напряжение, что хоть топором руби. «У тебя точно всё нормально?» — строго интересуется Бо, взглядом указывая на Макса. ага Сдержанно прокашливаюсь, возвращая своё внимание к пострадавшей брови Максима. «А что ты делала на улице в час ночи?» Продолжает допрос Богдан. «Шла домой». Вижу, как Макс снова играет с битыми костяшками пальцев. «Со свиданки с ним?» Садит да кидая холодный взгляд на Ольховского. «А ты и кто, чтобы она перед тобой отчитывалась?» Не выдерживает он, вставив свои пять копеек. «Я не с тобой разговариваю». Бо повышает голос. «Несу свой нос». «Слышь ты». Макс угрожающе понижает интонацию. «Хватит». Взрываюсь я, глядя на них. «Оба заткнулись?» «Ты». Тыкаю на Макса пальцем. «Держи ватку». «А ты?» Испепеляю взглядом Бо. «Идём». Вскочив с кровати, я просто выпихиваю Богдана из комнаты в коридор, Закрываю двери и настойчиво толкаю его к выходу. Кровь из его носа больше не хлещет, на ногах стоит, так что можно и домой. А то разнимать этих двоих второй раз не хотелось бы. Ну что, смотрю, здорово ты повеселилась на вечеринке. Недовольного прошает Бо, нехотя идя к двери. Нормально повеселилась. Оно и видно. Остановившись у двери, Богдан оборачивается — Его взгляд неодобрительно проходится по мне с головы до ног. «А почему ты одета, как... как кто?» Я скрещиваю руки на груди, ощетинившись. Несмотря на то, что Бо после нашей ссоры всё-таки пришёл мне на помощь, я всё ещё помню его слова про разочарование. «Никто». Богдан закатывает глаза к потолку, а потом переводит взгляд на прикрытую дверь моей комнаты. Ты уверена, что я могу оставить тебя с ним одну? Последнее слово Бо выделяет особенно. А ведь и правда. Сейчас я и Максим останемся в квартире одни. Хотя... Ну и что? С Бо мы тоже остаёмся в квартире одни. А лиховский же мой друг. Я же могу так назвать Максима. Даже если он по моей вине получил по морде. Богдан поджимает губы. Помолчав секунду, он говорит, «Если что, я спать ещё не ложусь». Я киваю, а он, ещё раз недовольно, посмотрев на дверь, за которой сейчас находится Ольховский, покидает мою квартиру. Стоит только бой исчезнуть, как я тут же лечу обратно в свою комнату и попутно ещё раз проверяю, плотно ли закрыт дедушкин кабинет. Не хотелось бы, чтобы Макс заглянул туда». Первый раз в жизни я так рада какой-то там конференции, и что дедушки сейчас нет дома. Но Максим покорно сидит на моей кровати, придерживая у лица ватку. «У тебя тут уютненько». Он осматривается с неподдельным интересом. «Это просто единственная комната с ремонтом». На всякий случай беглым взглядом пробегаюсь по спальне на наличие улик, связанных с моим дедушкой. Всё идеально. Никаких учебников по иконометрике — или подозрительных фото. Взяв оставленный Богданом лейкопластырь, присаживаюсь рядом с Максом. «Давай заклею». Убрав ватный диск от лица, он поворачивается ко мне, выжидающий прикрыв глаза. Достав из упаковки пластырь, я осторожно придвигаюсь ближе, чувствуя внизу живота тепло и трепет. Я опять так близко к Максу, мой взгляд скользит по его лицу, по чёткой линии широкого подбородка, высоким сколам и выразительным губам. Меня охватывает навязчивое желание коснуться пальцами едва заметной щетины, почувствовать приятное покалывание на своей коже. А ещё в моей комнате тишина. Я ощущаю себя вдруг очень неуютно. щеки горят огнём. А что у тебя за мечта? Решаюсь спросить первое, что приходит в голову. Сидеть и молчать становится невыносимо. Максим, не открывая глаз, хмыкает. Годовое обучение в калифорнийской студии современного искусства. Забыв, что в моей руке распакованный пластырь, я отодвигаюсь от Ольховского, в прямом смысле таращась на него, обалдела, хлопая ресницами. «Мне это послышалось, да?» «Чего?» — слетает с моих губ. «Я рисую разные иллюстрации», — спокойно объясняет Максим. «Ты сейчас шутишь?» «Нет». Я вдруг понимаю, что сижу с открытым ртом. Хорошо, что глаза Максима всё ещё закрыты. Сейчас у меня точно очень тупое выражение лица, потому что... Да потому что как могут быть связаны какая-то там студия искусств и Ольховский? Рисование — это трудолюбие, усидчивость, терпение. Только вот это всё не про него. В моей голове вспыхивают десятки вопросов. Что за студия? Что он рисует? Какие иллюстрации?» Может ли он их мне показать? Вопросы вот-вот готовы сорваться с языка, но я вовремя останавливаюсь. Стоп. Так я ему и поверила. Возможно, его слова про мечту действительно искренние, но он явно прикрывает её липовыми сказками про какую-то студию. Не хочет говорить? Ну и ладно. Кто я Максиму, чтобы он посвящал меня в свои мечты? Не знаю почему, но от этой мысли получаю неприятный укол под сердце». И, наверное, я слишком долго молчу, потому что Ольховский сдержанно покашливает. Вздыхаю и одним движением леплю лейкопластырь ему над бровью. Максим открывает глаза. «А ты типа с этим кучеряшкой вместе?» Неожиданно спрашивает он и, ехидно улыбнувшись, потирает указательные пальцы. «Ольховский? Он мой друг». Я возмущена его неприличным жестом. «А ты? Какой же ты всё-таки гадкий!» «Ни капельки». Я просто не верю ни в какую дружбу между парнем и девушкой. Кто-то кого-то обязательно хочет. Бред. От слов, что Бо может смотреть на меня как-то не так аж противно. А как же тогда мы? Мы же вроде как друзья. С усмешкой приподнимаю брови. Почему-то от этого вопроса щекочет где-то под ребрами. Макс усмехается в ответ. Так нагло и самодовольно, что чешутся руки дать ему под затыльник. Не-а, клацает он языком. Мы с тобой не дружим, Синичкина. У нас с тобой особый вид договорных отношений. Кстати, а билеты где-то в этой комнате? Мой взгляд непроизвольно устремляется к тому самому нижнему ящику шкафа. Значит, они там. Может, мне тебя связать и просто забрать билеты? а Макс хитро прищуривается, а у меня по спине пробегают мурашки. Тогда твоё фото разлетится по универу, заявляю я. Какое ещё фото? Там, где ты очка стоит в брекетах, Максимилиан. Откуда оно у тебя? Его зрачки удивлённо расширяются, и я смело вру с торжествующей улыбкой на лице. Сфоткала в альбоме, пока была у Нины. Максим смотрит на мой телефон, а потом переводит взгляд на меня. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга в упор. В его глазах вспыхивают пугающие огоньки азарта. Он же не посмеет, ведь правда... А через секунду мы оба срываемся с кровати и бросаемся к моему телефону на тумбочке. Не смей, Ольховский. Я успеваю перехватить свой гаджет первое и кидаюсь к окну. Макс налетает на меня сзади, крепко обхватив руками со спины. Ещё как посмею, Синичкина. Дай сюда. Лазить в чужой телефон — это фу! Фу, это та фотка. удалей давай. Смешно пыхтит он мне в затылок. И это так невыносимо щекотно, что хочется ещё. «Ни за что», — говорю я. Мы нелепо боремся возле окна, толкаемся плечами, локтями, пока не задеваем цветок, стоящий на подоконнике, а по комнате не разносится звук падающего горшка. «Игорь!» — испуганно восклицаю я сквозь смех. «Осторожнее, Макс, там Игорь!» «Какой Игорь?» — недоуменно спрашивает он, но не прекращает попыток отобрать у меня телефон. Ты прячешь здесь какого-то Игоря? Это грабтоверие. Я ёжусь от мурашек, бегущих по шее, от горящего дыхания Макса. граб -то... чего? Игорь — цветок. Смеюсь я уже во весь голос и чувствую, как хриплая усмешка Макса теплом щекочет мне волосы. Да-да, твой Багдаши — друг. Я понял. Ничего ты не понял. Уже сбивчиво выдыхаю я, потому что сердце замирает под ребрами и немеют ноги, а Максим всё сильнее прижимает меня к себе. Но в этом нет грубости. Я чувствую лишь мягкую силу, исходящую от рук, обнимающих меня. В комнате я и он, и наше сумбурное дыхание. Почему, когда Ольховский слишком близко, меня слишком часто посещает желание грохнуться в обморок? Перед глазами двоится и плывёт. Мне хочется расплавиться прямо в его татуированных руках. Я стискиваю зубы и заставляю себя дышать ровнее. Лесь, всё нормально. Хрипло произносит Макс где-то за ухом. Я всё ещё в его руках. Прижимаю к груди свой телефон, который он почему-то уже не пытается отобрать. Нет. Да, то есть... Судорожно выдыхаю из себя жар. Я устала. День сегодня такой... «Тогда я... домой?» Сипло тянет Максим. и «Я не понимаю, он спрашивает или утверждает?» «Я просто согласна и очень активно киваю». И тут же слабеет горячая хватка его рук. Провожаю Макса до двери на ватных ногах, а в воздухе повисает колючее молчание. Ольховский медленно бредёт по коридору, рассматривая его совдеповский антураж». Мне одновременно хочется и поскорее остаться одной в своей квартире, и чтобы Максим не уходил. Сжимаю кулаки и чувствую, как ногти впиваются в ладони. Господи, да о чём я только думаю? Ты живёшь здесь одна?» Неожиданно интересуется он, наклоняясь к своим кроссовкам на преддверном коврике. Пару секунд я тяну с ответом. Меньше всего мне бы хотелось, чтобы Макс понял, чья я внучка — потому что наша ситуация и без этого находится на грани абсурда. Поэтому отвечаю сухо и односложно. Нет. Не одно. Ясно. Бурчит себе под нос Макс, натягивая кроссовки. Выпрямляется, одёргивает край футболки и испепеляет меня взглядом карих глаз. Я пошёл. Я снова не понимаю, он спрашивает или утверждает. Нервно прочищаю горло и говорю. «Ага», — и, помедлив всего секунду, добавляю. «Кстати, а зачем тебе бита в машине?» Ольховский расплывается в коварные улыбке «Это опасный город, детка». И очень медленно, словно растягивая каждое своё движение, открывая дверь, делая за неё шаг и... «Мамочки!» Макс замирает на пороге. «И я замираю тоже». лесь Максим резко оборачивается. Его потемневший взгляд устремляется уже не на меня, а куда-то в меня. Да. Мне осталось всего секунда до того момента, как я распрощаюсь со здравомыслием и сознанием. Ещё никогда моё сердце так не вырывалось из груди. Макс кусает губы и проводит ладонью по своим волосам. «Спокойной ночи». От этого хриплого пожелания веет разочарованием. Натянуто улыбнувшись, Макс исчезает за дверью, а я не дышу ещё какое-то время. Зажмуриваюсь. Вдох. Выдох. И меня пронзает мысль. Чёрт! Я так и не сказала Максиму спасибо за этот перформанс сбитый Быстро мчусь в комнату и хватаю свой телефон. И он оживает у меня в руках. Сообщение от Максима. Аноним 777. 29.05. «Два пять». Забыл сказать. Так стукаюсь. Прическа топ, макияж — огонь, платье — зачёт. Да и сама ты, Синичкина, оказывается, ничего такая. Особенно ремешки. Особенно те, что на ногах под платьем. Меня обдаёт холодной волной. Опускаю взгляд на ноги и вспыхиваю, как спичка. подол платья зацепившись за портупею, вызывающе задран, оголив мою ногу почти до бедра. «Боже!» — одёргиваю платье и без сил падаю на кровать, закрыв лицо ладонями. Сердце колотится, щеки щиплет стыд и руки дрожат. И я вся дрожу. Меня затягивает в жуткое и незнакомое чувство. Оно похоже на панику, но почему-то совсем не хочется от неё избавляться. Лишь тонуть в ней дальше. Что вообще со мной происходит?»